Но вы так стараетесь помешать исполнению моих планов. Эдуард, мне они не по душе. Королева вновь взялась за работу. Я прочитал ответ в глазах нашего нового рыцаря. Вы хотите, чтобы я рассказал кое-что? Но это только ваши догадки. Хорошо, хорошо, дорогая. Я сейчас это сделаю. Да, Эдуард. Олтур показалось, что король вёл себя как пойманный на шалости мальчишка. Он ласково потрепал королеву по руке. "Моя Эленор, как вы твёрдо верите в святость брачных уз. Возможно, вы правы, как обычно. Придётся мне выполнять свой долг". Он поднялся из кресла и подошёл к алтарю. До моих ушей донеслись странные слухи, прошлой ночью из Лондона с документами прибыл курьер, который привёз нам эту историю. Возможно, в ней нет ничего особенного, и всё это простое совпадение, но вам всё равно следует об этом знать. Моя дорогая жена считает, что он улыбнулся королеве. Сначала я должен вам рассказать эту историю. В течение последних 3 дней по улицам Лондона ходит женщина и выкрикивает мужское имя. Она ни слова не говорит по-английски. Весь Лондон говорит о ней, и целые толпы бродят за ней по улицам. Уолтер вскочил на ноги. В ушах у него звучали слова королевы. «Если вдруг ваша Мариам чудом очутится в Лондоне?» «Неужели действительно случилось чудо?» «Могла ли Мариам добраться до Лондона» и там его искать. Это казалось совершенно невероятным, но тем не менее у него сжималось сердце от безумной надежды. "Мой король", заикаясь, начал Волтер. "Похоже, что она приехала с востока. Люди так думают. Какое имя она произносит? Это может быть всего лишь совпадением, но моя дорогая королева считает, что это не так". Женщина выкрикивает имя Олтор. Олтор забыл о том, как следует вести себя при дворе, и закричал: "Это Марьям. Я в этом уверен. Наконец свершилось чудо. Клянусь Богом и святым Айданом, это чудо". Королева кивнула головой и лучезарно улыбнулась молодому человеку. "Я тоже в этом уверен. Ваша Марьям в Лондоне" и вас ищет. Королю не очень хотелось в это верить. Клянусь распятьем, в Лондоне живут многие сотни мужчин по имени Волтер и женщины, которые могут их искать. Боюсь, что напрасная надежда приведёт к разочарованию, но всё равно следует всё подробно разузнать. Конечно, это нарушит мои планы, но я подумал, что, наверное, это неплохо, что ваша жена с Востока Тогда будет гораздо легче предпринять все необходимые меры. Эдуард. Эдуард упрекнула королева. Неужели вы не верите в постоянство настоящей любви? Успокойте храброго рыцаря. Расскажите ему все остальное, чтобы он был абсолютно во всем уверен. Остальное? О чем еще можно сказать, кроме того, что с женщиной постоянно находится черный слуга? Теперь я точно уверен, что это моя Марьям, заметил Волтер. Чёрный слуга это никто иной, как наш верный Махмуд, который следовал за нами из Антиохии в Китай.